Глава третья. Возвращение. Ощущения Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Нью-Хевене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Уонсдена по холмам Сессекса он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия. Какие чудесные меловые холмы.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 Тяжелая работа и никакого удовлетворения». «Ну что ты?» «Первая книга вообще была мертворожденная. Вроде африканской фермы, помнишь? Но без психологических фентифлешек. «Помню». «Только я их всегда пропускал». «Да, Джон. Нелюбовь к финтифлюшкам у нас от папы». «Он как-то сказал мне, мы скоро начнем называть всякую материю духом или всякий дух материей одной из двух». «Но это вряд ли»